13 Ярмарка. В, собственно, Смоленск они не пошли. нечего нам там делать!» – заявил Варяг. По некоторым элементам Варягова недовольного бурчания по поводу спесивых нурманов, Серега сделал вывод, что в городе у Рериха есть знакомые, которых он предпочел бы не видеть. Так что Духарев – Лишь издали полюбовался на белые стены города и поплялся вслед за варягом к заставленному шатрами полю. На ярмарку. Торжковский рынок отдыхал в сравнении с этим буйством свободного предпринимательства. Если бы не Рерих, Серега в этой толпе просто потерялся бы. Или дал кому-нибудь по морде, поскольку каждый лоточник норовил схватить за рукав, а от воплей зазывал, просто в ушах звенело. Вот уж точно, навязчивая реклама. Правда, за рукав хватали только Духарева. Варяга тронуть никто не смел. От него попросту шарахались. Длинноусый, чубатый, бритоголовый, в блестящей кольчуге, с мрачным прищуром и изуродованной рожей, Рерих внушал такое уважение, что ему тут же уступали дорогу даже оружные воины. Лошадьми торговали на южной окраине ярмарки. Покупателей здесь было существенно меньше. У загородок с годовалыми ребятами стояли несколько отроков и гридень с пегими усами, глянувший на Рериха с интересом. У Серегина наставника гридень интереса не вызвал. же ребята тоже. Он уверенно проследовал дальше, приглядываясь, прицениваясь, даже принюхиваясь, пока не остановился перед мужиком, продававшим двух не слишком крупных лошадок светло-серой масти с подрезанными хвостами. В лошадях Серега разбирался достаточно, чтобы уверенно отличить жеребца от кобылы. Поэтому интерес Духарева сосредоточился на лошаднике. Раньше подобных ему Сергей не встречал. Здесь, в Питере-то, подобные попадались на каждом шагу. Лицо кавказской национальности. Черные волосы, черные щеткой усищи под горбатым носом. Рерих коротко поздоровался с продавцом. Не по-русски. Тот ответил тоже по-своему. Внимание варяга переключилось на лошадей, и им он уделил значительно больше времени. Щупал, охлопывал, изучал зубы. Остался доволен. — Сколько хочешь за пару? — спросил он. Хорошие кони, сказал Черноусый, а в сом вскормленный. Вижу. К седлу приучены, послушны, ненаровисты. Девять гривен. У Духарева отпала челюсть. Нормальная цена на взрослую лошадь колебалась от 1 до 3 гривен серебром. А эти даже ростом поменьше, чем прочие. Без изъяну коньки, сказал Черноусый. Рерих молчал. Черноусый хотел еще что-то сообщить, но передумал. Ждал. «Кобыла непуглива?» Наконец спросил варяг. «Есть немного», – ответил лошадник, преисполняясь еще большим уважением к покупателю. Варяг подошел к жеребчику. «Подсади», – сказал он. Черноусый помог ему взобраться на неоседланного коня. Рерих взял поводья. – Побудь с ним, – велел он Духареву, шевельнул коленями, щелкнул языком и конь с места взял ровной рысью. – Ой, молодец! – похвалил Черноусый. По-русски он говорил без акцента. – Хочешь? – он кивнул на кобылу. Духарев покачал головой. Верех вернулся минут через десять, неловко сполз на здоровую ногу, дал коню купленную, видно, по пути морковку и похромал кобыле. Ее пробовал тоже минут десять. Вернувшись, спросил Черноусова. — Седлом продаешь? — Нет, — качнул головой тот. Моряк повернулся к Сереге. — Дай ему семь гривен, — сказал он. Черноусы открыл было рот и закрыл. Сергей вручил торговцу деньги, тот передал Духареву лошадей. «Немного дал?» – позже спросил он варяга. «Вон те и покрупнее, а стоят дешевле». Рерих фыркнул, но тем не менее снизошел до объяснения. «Те, – сказал он, – хоть и крупнее» да на подножном корму и сени росли. А наших хузарин зерном подкармливал, потому и ценят дороже. Зато им четырех лет нет, а уже в полной силе. И выезжены. А что мелкие, так им корму меньше надо. А повыносливей крупных будут. Я эту породу знаю. Поехали покупать седла. То есть варяк ехал на кобыле, а жеребчика Духарев вел на поводу и по указанию Рериха угощал морковкой, к себе приучал. У сидельника они провели почти час. Варяг придирчиво изучал товар и, наконец, выбрал два седла, довольно потертых. «На новом, необмятом, ляги сотрешь», — сказал он ученику. Кроме седел... Купили еще большие перекидные сумки и охапку разных ремней с пряжками и без. Ремни старик сунул в одну из сумок. Туда же спрятались стремена. «Они те только посадку испортят!» – буркнул он. Сделав, что планировалось, Рерих немедленно двинулся в обратный путь. Задержался только, чтобы поесть. Серега был огорчен. Он уже бог знает, сколько времени не видел людей и женщин. Пока жил в лесу, об этом как-то не думалось. Да и до женщин ли, когда тебя в умад затрахал одноногий свирепый дедок? Но стоило глазу увидеть знакомые выпуклости и изгибы. Варяг, сучок корявый, Серегиным намеком не внял. У самого, нибудь с этим делом уже лет 20, никаких проблем, злобно размышлял Духарев. В трактире им принесли кучу всякой снеди, в дорогу. Еще подали горячие похлебки, горшок тушеных овощей. Серега умял все. Соскучился он по овощам. В лесу все мясо да мясо. За длинным столом Они сидели, считая дни. Ни слева, ни справа никто не подсаживался. Словно вокруг варяга была обозначена черта, за которую заступать не смели. Уезжали верхом, по хорошей дороге, поначалу довольно оживленной. Однажды им навстречу попался отряд из дюжины воинов. Молодые, крепкие парни, кто с бородой, кто брит, шли налегке, сгрузив поклажу, в том числе и брони, На нескольких вьючных лошадей, которых вели в поводу двое мужчин не воинственного вида Рабы. Один из воинов, что нес на плече здоровенный боевой топор, неожиданно шагнул в сторону и заступил дорогу Рёриху. Серега напрягся, а варяк и бровью не повел, и даже не подумал придержать кобылку. Парень оглушительно свистнул. Хузарская лошадка, испугавшись, едва не вскинулась на дыбы, но Рерих осадил ее, прикрикнул. — Ак! — сердито рявкнул на Свистуна другой воин. Свистун захохотал, отпрыгнул в сторону. Тот, кто кричал, подскочил к нему, грубо схватил за руку и показал на Рерихову деревяшку. Свистун сразу перестал ржать, приложил кулак к груди и наклонил голову. — Рерих! — Тоже чуть заметно кивнул. Духарев расслабился. «Это кто?» спросил он, когда они разминулись. «Норманы», буркнул Релех.